Глава пятнадцатая. Поездка на источник на этот раз прошла спокойно. Никто не останавливал машину, не целился в моих людей техниками и не пытался выстрелить из гранатомета. Возможно, враги клана, у меня от них на таком уровне точно нет, решили залечь на дно. Возможно, люди Таулонга навели шороху в окрестных землях. Еще возможно, что это было от того, что Каюритин наконец-то провела свой курс молодого бойца для достаточного количества людей. И теперь меня сопровождали целых пятьдесят человек. Причем один бус имел явно более чем усиленную подвеску, а это значит, что там точно были бойцы в мобильных доспехах. А это уже совершенно другой класс защиты. Из-за этого или нет, весь путь прошел спокойно. Вот только начальник службы безопасности Кайуритин на этот раз ехала в одной машине со мной и имела серьезное намерение в случае чего прикрыть машину своей силой. А началось все с того, что когда мы встретились в гараже, у нее был очень серьезный и расстроенный вид. Здравствуйте, господин! Неожиданно крикнула она за пару метров и какими-то легкими движениями подошла ко мне ближе, чтобы склониться в глубоком поклоне. Здравствуй, Аюри. Медленно от неожиданности и легкой сумбурности произошедшего сказал я: Господин, прошу простить меня за то, что не была в нужное время в нужном месте. Больше этого не повторится. Еще громче крикнула молодая женщина, хотя казалось бы куда уже громче-то. Я вас больше никуда не пущу одного. Почему она винит себя, было мне непонятно. Да, Каяури отвечает за службу безопасности источника, а также за моих телохранителей. Только вот она выделила мне всю ту защиту, которую я пожелал. Да и не мог никто предвидеть, что вертолет захотят сбить. Получается, что сейчас она видит себя виновницей произошедшего. И говорит для того, чтобы ей реально дали шанс. Вопрос только в том, что она никак меня не подвела, так что ей шанс и не нужен. Небрежно осмотревшись вокруг, я увидел достаточно большое количество посторонних людей, помимо бойцов с моим гербом на груди. Многие из них явно были взбудоражены, и мне непонятно, что они вообще делают в таком количестве в гараже. Плюс небольшая копыта на потолке едва видная опытному глазу подсказывает, что тут произошел некий конфликт. Каюри, вольготный, также громко, как девушка, сказал я. Мне кажется, ты меня одного и так никуда не отпускала. С чего такие волнения? Господин, на вас напали, вы были на волосок от смерти, заявила бледная девушка. Губы ее слились в едва заметную линию. Я еще очень плохо ее знаю, но кажется, ее серьезно довели. Каюри, серьезно начал я. У нас у каждого свой путь и у каждого свои заботы. Я возложил на тебя определенные обязанности и хочу, чтобы ты выполнил их от и до. По этому инциденту у тебя нет вины передо мной. Но господин, мы опозорились. Нынешняя охрана не справилась. Еще раз склонилась девушка. На ее последних словах тишина стояла просто оглушительная. Много людей вокруг меня просто стояли, и их молчание создавало определенный диссонанс. Это кто что-то такое определил? Холодно спросил я. Потому что меня подобная ситуация просто выбешивала. Мои люди под руководством Ло реально пытались меня защитить. Грамотные, обученные действовали под атаками профессионального противника, и их за это еще и грязью поливают. От этих мыслей стало жутко неприятно. Внутри опять стало просыпаться, так оказалось бы спящая сила. Плечи распрямились, осанка вытянулась, подбородок поднялся буквально на пару сантиметров, а голова повернулась немного на бок. И вот уже перед каюрой стоял некто другой. Я впервые ощущал в себе эту силу так четко. Это была сила крови, сила предков, что питала меня и подсказывала мне выход из сложных и неприятных ситуаций. Та сила, которая помогала мне держаться, когда внутри было только одно желание — сдаться. Людей, сказавших это мне в лицо, было около десятка, господин. И еще более бледной сказала девушка, хотя казалось бы куда уж больше. Лос его четверкой хотели избить, но я это увидел и смогла отбить их. Кто посмел напасть на моих людей? – спросил я, ощущая, как мои кулаки сжимаются в ярости. Я был одним из тех, кто посмел преподать урок тем, кто не смог вас защитить, господин. Вылез вперед молодой парнишка лет двадцати, худой, как и все китайцы. В глазах его плескалось самодовольство. Мне сразу стало понятно, кто это такой. обычный подходящим, которых я за свою жизнь повидал немеренное количество. Закон, который диктовал местная иерархия, подразумевал, что всегда есть тот, кто готов преклониться просто так и прятаться в лучах славы и родословной другого человека. Я не любил таких. И, кстати сказать, несмотря на то, что дочери Таулонга постоянно были со мной на ножах, они тоже таких типчиков не привечали. Не знаю, кто этот парень. И герб у него на плече мне не знаком. Только он определенно не знает, что я за человек, потому что иначе не стал бы себя вести подобным образом. Возможно, он новенький, откуда-то из клана фальянса. Только вот если эта теория верна, получается, что внутренние противоречия сходят на нет, и это единственная хорошая новость на сегодня. Холодные мысли пролетели в голове в одно мгновение. Они были рациональные и спокойные. Если бы не принижающие чувства силы, то я бы смог словами поставить его на место. и показать, что в подобных защитниках не нуждаюсь. К тому же мне стало ясно, что он молодой дурак, которого выпихнули вперед. И, по большому счету, он, может быть, даже не виноват. Только вот парню не повезло. В данный момент я не собирался его жалеть. «Я Арсений Советник», — перебил я его. «Кто ты такой, чтобы влезать в мои дела и учить моих слуг выполнять мои приказы?» «Хм-хм!» — закашлялся парень. Он явно ожидал чего угодно, но только не такой постановки вопроса. Но он все же собрался. Я Джань Манто. Предста... не знаю такого. Громко сказал я, опять перебивая его и не давая ничего сказать. Это было уже оскорбление и довольно серьезное, ведь парень был клановым, и показывать такое неуважение это было то же самое, что показывать неуважение его роду. Вот только он сам выказал мне неуважение. Принявшись вместо меня учить моих слуг, смотря, как он заткнулся и со злостью стал смотреть на меня, я продолжил. Зато я знаю тех слуг, которые были со мной в вертолете, когда все произошло. Они наказали моих врагов, когда меня не было рядом, и проявили себя очень хорошо. Так почему некто считает, что может их учить без моего участия? Извините, господин, был неправ. Быстро проговорил парнишка и поклонился сначала мне, а потом Каюри. И извинился и перед ней. «Простите, госпожа, мою горячность и мою молодость. Был неправ». Извинение, которое произошло так неожиданно, остудило мою голову. Сила крови, которая проснулась от моих ярких негативных эмоций, стала успокаиваться. Я другим взглядом посмотрел на этого парня. В его взгляде уже не было того вызывающего огонька, который горел буквально только что. Скорее, понятие и холодная решимость. «Не знаю, кто он такой». Но парень мне понравился. Очень немногие могли бы признать вину и оказаться честным с самим собой. По крайней мере, я в подобных ситуациях не сразу осознавал, когда неправ. А когда осознавал, говорит что-либо было поздно. «Джань Манто!» — позвал я парня. И хоть я не говорил громко, но мой голос разлетался далеко. «Да, господин Арсений!» — парень поклонился. Из-за того, что имя он назвал неправильное, я понял, что он явно не местный. Похоже, я тоже ошибался на твой счет, сказал я, поклонившись. Вежливость и этикет, вот чего мне не хватало поначалу в Китае. Я вроде и не забрал свои слова обратно, зато поклонившись, показал, что не только принял от него извинения, но и не собираюсь развивать эту тему дальше. Оставалось только быстро и красиво уйти. Каюре, по машинам. Да, господин. По машинам. И уже тише. Только вот я все равно поеду с вами. Как думаешь? Обратился я к Каюри, когда мы выдвинулись. Все слышали и правильно поняли мои слова? Определенно, господин, ответила она. Спасибо. Я уже не думала, что сдержусь и не размажу этих ветеранов. Это нормально, сказал я с легкой улыбкой. А что за парень? Я не знаю. Думала подпевала какой-то. Сейчас мне кажется, что его просто подставили, выдвинув вперед, чтобы он наговорил глупостей. Задумчиво протянула начальник охраны. «Господин, ваш планшет», — напомнила сидящая рядом Леон Ю. И я с благодарностью его взял и принялся изучать, какие главы мне помогут в удалении шрамов. От Каюри же пошла волна энергии. Она явно готовилась к использованию Бахира. И помню ее возможности, я верил, что полностью защищен. Приезд и два последующих дня я сидел в своих покоях и изучал предоставленную литературу, отвлекаясь только на прием пищи. Результатов практически не было. Заставить организм с помощью точечных воздействий убрать шрам у меня не получилось. Это довольно тяжело. Использовать хотя бы одну из десятка методик на приемлемом уровне также не получилось. Единственное, чего я добился, это заставил кровь циркулировать быстрее вокруг шрама на голове, ведь именно на нем я акцентировал особое внимание. Только вот каких-либо результатов все равно не было видно. Выходом стало медленное изменение пигмента рубца. Только в этом моменте я смог хоть немного, но сделать шрам менее вызывающим. И то это было не исцеление. Основным методом была косметология, а это не совсем то, что нужно. Дьян все еще был во дворце, поэтому помочь мне было некому, ведь ни к кому другому я не хотел обращаться. К утру третьего дня я стал страдать. Как истинный человек действия я не мог сидеть на одном месте постоянно. И мне очень повезло, что разбавить мое одиночество пришел Йолунь. Здравствуйте, наставник, сказал я ему и уважительно поклонился. Здравствуй, Арсений, также поклонился он мне. Значит, слухи не врут и ты впрямь без блокератора и без способностей? Хм, удивился я. А мне вы говорили, что с полигона по подготовке телохранителей вылазить не будете. Откуда информация? Об этом все говорят. Улыбнулся старик. Отсутствие подавителей видели многие. Только вот при тебе это не обсуждается. Неприлично, знаешь ли. К тому же твои люди немного и волнуются. Все же ты с недавних пор довольно известная личность». «Это плохо», — резюмировал я. «На меня могут захотеть напасть». «Никто на тебя не нападет. Не волнуйся. Охрана сейчас отличная. Ни мертвых зон, ни возможности прошмыгнуть мимо убитого или раненого охранника. В случае тревоги в течение пяти минут нарушение будет вскрыто», — сказал наставник. «До тебя за это время не доберутся». «Вы пришли по делу?» Спросил я, пытаясь догадаться, что именно хотел сказать мне Йолунь своими словами. Уж очень он нетипично себя вел. «Почему сразу по делу?» Улыбнулся он. «Я давно тебя не видел, вот и соскучился». «Тогда, может, чаю?» Решил я вспомнить приличие. «О, нет!» Поднял он руку. «Чай мы попьем в другом месте». «В каком другом?» Не понял я. То я слишком застоялся. Не хочешь ли немного расслабиться? Наставник склонил голову набок. Застоялся. С выдохом признался я. Только тренироваться мне пока нельзя. Это кто тебе такую глупость сказал? Явно не понял меня наставник. Вообще-то Диан Шейгу, заявил я, зная, как уважает наставник целителя. Вот и дурак, ответил мне наставник, сбивая меня столкну этими словами. Он вообще-то целитель? сказал я в уже удаляющуюся спину и принялся спешно догонять старика. Он и вправду заметно оброс морщинами, все-таки его возраст трудно скрыть. И что? не понял наставник. А я чистый боевик и учитель, но я же не учу его как спасать и исцелять людей. Вот и он пусть меня не учит, как нагружать ученика. Да мне же реально нельзя нагружать себя техниками, даже медитации и те запретил. Попытался я отстоять своего главного целителя. «А с пистолета стрелять он тебе не запрещал?» «А побегать и проходить полосу препятствий», — сказал, как отрезал Йолунь, после чего, выйдя со мной на улицу перед воротами, открыл дверцу в машину и жестом предложил сесть внутрь. Сказать мне было нечего, он меня уел. К тому же на полигоне по подготовке охранников я ни разу не был, и это был отличный шанс потренироваться без бахира и хоть немного размять застоявшиеся мышцы. Ехать пришлось недолго. По новой дороге машины шли очень быстро. До первого озера мы домчались чуть ли не мгновенно. Я успел посмотреть только на то, что его территория уже была огорожена. А еще там шли какие-то земляные работы. Больше я ничего оценить не успел. Машина вильнула в сторону и заехала на дорогу, которую не было видно с озера. Это была какая-то оптическая иллюзия на местности, потому что мне начало казаться, что мы поехали в обратную сторону. Йолунь молчал. «Я тоже». Просто смотрел по сторонам и не узнавал еще недавнюю разруху на дороге. Все, что я видел, мне очень нравилось. Аккуратная дорога, обочины и вырубленный на несколько шагов лес. И еще буквально через пять минут после езды я увидел, как мы заехали на какое-то плато. Потому что территория находилась в низине. Я сначала даже не понял, куда попал. Все, начиная от КПП и заканчивая отдельно стоящими зданиями, было покрыто маскировочными сетями. Охраны и все, кто обучался, были одеты в цифровой камуфляж и, казалось, терялись на фоне деревьев. На явно новом здании, к которому мы подъехали, красовалась вывеска «Штаб». Из него тут же выскочила каяуритина и стала напротив моей двери, которую уже открывал один из охранников. «Здравствуйте, господин», поклонилась девушка, одетая в такой же камуфляж, как и все остальные, кого я видел. «Прошу меня простить». Но я не знала о вашем визите и не смогла должным образом подготовиться. Здравствуй, Кайюри, ответил я с небольшим отдельным поклоном. Ничего страшного. Я приехал, чтобы немного размяться и посмотреть, как у вас тут все устроено. Не поможешь мне? Да, господин. Поклонилась девушка, но я заметил, что на ее лице промелькнула явная тень неудовольствия. Естественно, она не могла ничего другого мне ответить, но, скорее всего, не очень хотела делать то. с чем мог бы справиться любой другой. «Может, вы желаете чая?» «Нет, спасибо», — провел я перед собой рукой, отказываясь, и, сделав шаг вперед, подхватил ее под локоть и отвел на пару шагов в сторону. «С чего начнем?» «Со штаба?» — неуверенно ответила девушка. Вряд ли она ожидала такого скорого перехода к делу. «Почему, кстати, штаба?» — задал я волнующий меня вопрос. «Это что, воинская часть? Мы что, готовимся к войне?» «Это не воинская часть, господин», — замотал головой Каюри. «Это тренировочная база для подготовки охраны наших территорий, а штаб, как и везде, обеспечивает четкую подготовку, планирование и обеспечение всем необходимым в выполнении задач». «Все это выглядит очень дорого. Штаб не лишний», — сказал я, еще раз осматривая здание штаба с крепкой металлической дверью. «Организация хорошей охраны всегда очень дорога, особенно в начальном периоде». особенно если учесть, что до этого тут ничего подобного не было. Людей нужно научить не только работать с техниками и оружием, но и осуществлять хранение, проходить полосу препятствий и знать порядок подчиненности и выполнения задач. Для тех, кто не может в краткий период пройти данное обучение, есть и другие задачи, попроще, и другие должности, не в охране. Ну хорошо, протянул я. А как ты вообще нашла это место? Никак. Улыбнулась Каюри, кажется, уже смирившаясь с тем, что я приехал. Здесь раньше жили крестьяне, небольшая деревушка на триста семей. Они не значились ни в каких документах, а просто жили. Земля была плодородная, но они хотели большего. В итоге я смогла вместе с Джи найти им занятие получше и перевезти отсюда, создав базу подготовки. Получилось? Склонил я голову набок. Еще далеко не все, ответила девушка. Повезло, что пришло много бойцов, которые раньше несли службу и имели боевой опыт. Именно поэтому количество охраны на территории наконец-то соответствует хоть каким-то нормам. В основном здесь остались только те, кому еще предстоит учиться и переучиваться. К тому же я призвала всех заниматься дополнительно. Раз в неделю пятерка должна провести три часа на отработке нормативов. К тому же мне повезло, что я смогла найти надежных людей, которые не хотят наемничить, но хотят спокойной старости. И, естественно, приличных денег. «И много таких?» — спросил я немного удивленно. Все было гораздо более серьезно, чем я думал изначально. Она очень хорошо думала наперед и работала с полной отдачей. А я ведь совершенно точно понимал, что дал этой женщине карт-бланш, и она все делала так, как хотела. «Госпожа Каюри, прошу прощения, что влезаю в разговор». Только вот думаю, что моему ученику в данный момент наименее интересно будет изучать территорию тренировочной базы. Думаю, умей с ней будет показать ему тактический полигон и те навыки, которые отрабатывают пятерки. «Ничего, господин Йолунь», — ответила Каюри. «Наверное, вы правы. Пойдемте, господин». Несмотря на то, что Каюри согласилась с наставником, она опять была явно недовольна. Наставник, к тому же, очень редко при ком-нибудь обращал внимание на то, что я его ученик. Подобное было только раз на источнике, когда он оставался там на лечении, и большая подобных слов от него вспомнить не могу. А принимая во внимание, что учитель в Китае это чуть ли не второй отец, становится понятно, что Йо Лунь просто проводит некую интригу против моего начальника охраны. Мы шли по дорожке в сторону виднеющихся спереди препятствий, но вместо того, чтобы прийти прямо на полигон, свернули в сторону какого-то дерева. Подойдя ближе, я понял, что это не дерево, это хорошо замаскированный в кроне наблюдательный пункт. Поднявшись на высоту трех метров над землей, я понял, что могу наблюдать за всей территорией полигона. За пультами и перед камерами уже сидел обслуживающий персонал. При нашем появлении они подскочили, но я рукой велел им оставаться на своих местах и заниматься дальше. Буквально через десять минут у нас начнется тренировка по отработке действий тактических групп. В наших условиях оптимальная группа это количество не более чем пять человек. Старший, как правило, ветеран с хорошей защитой, который может выдержать с пару десятков техник. Остальные его подчиненные в ранге ученик. Два из которых концентрируются на дальнобойных техниках, и один из них должен владеть навыками целителя и уметь хотя бы останавливать кровь, что позволит избежать травм. Бои ведутся с помощью строек больных дробовиков, револьверов и, естественно, с помощью техник. Защита техника имеется в виде обычного тренировочного комплекта, усиленного десятью килограммами брони и электрическими ошейниками. Обычно они используются для тренировки собак, но у нас в качестве стимулирования обучения. Если вдруг наставнику показалось, что курсант пропустил атаку, то его бьют током, что обозначает смерть. Провела короткую лекцию Каюри. И что? Реально занятье в полную силу? Убитых раненых нет? Также можно целый день просидеть? Пока одна из команд не одержит верх, или нет? Задал я интересующие меня вопросы. Время на выполнение задания пять минут максимум, иначе умирают все. А так как этого стараются избежать все, то получается очень быстрый динамичный бой. Одна из пятерок защищается, вторая нападает. Раненые бывают, но первой помощью должен оказать именно тот боец с навыками целителя, который приписан в группу. Если он не справляется, то ему поможет целитель, который следит за работой на полигоне. Он вместе с мастерами-наставниками определяет, кто мог получить смертельный удар. «И у кого из команд преимущество?» — спросил я. «Естественно, у тех, кто обороняется», — ответила Каюри. «При грамотно построенной обороне наступать должны силы, которых больше примерно в три раза. То есть на пять человек должны нападать минимум пятнадцать. Вот только в данный момент мы отрабатываем именно командную работу и попытку захвата пятерками». грамотное перестроение и тактическую подкованность, умение находить укрытие. Вот замысел подобных тренировок. Команда красных обороняется, команда синих наступает, занять положенные места. Время подготовки одна минута. Прозвучал голос девушки за столом. После этого я увидел, как в разные стороны от наблюдательного пункта побежали люди в тяжелых, даже на вид, тренировочных защитных костюмах. Ладно, потом, сказал я Кайюри. И принялся рассматривать то, что происходит на полигоне. Кажется, я знаю, чем именно буду заниматься, когда у меня восстановится контроль над своей энергией. Наставник хотел мне показать именно новый вид тренировки, и теперь я должен буду учитывать в своем расписании то, что мне необходимо будет их посещать. Рядом из наушников приглушенно звучали команды. Это были ветераны, старшие группы. Они распределяли задачи и обозначали тактику. Внимание! Громко сказала девушка за пультом. Начинаю обратный отсчет. Три, два, один. Начали. По этой команде синяя команда пришла в движение. Пятерка буквально в первую секунду проскочила добрые десять метров по прямой, а потом они начали прятаться за складки местности. Только сейчас я обратил внимание, что на полигоне большое количество ямок, камней, пару островов машин, деревянные и каменные стены. На краю, около оборонительного рубежа красной команды, стояло несколько полуразрушенных зданий, что немаловажно, с несколькими этажами. Расстояние полигона было где-то 100 на 100, и вооруженная борьба началась на 70 метрах. В одного из бойцов синей команды одновременно полетело несколько техник и выстрелов, он только чудом смог уклониться. И его, если и смогли подловить, то не в полной мере, но не в полной мере. Синяя команда данного факта не заметила и пошла дальше, даже не снизив шаг. Основная часть поединка идет на дистанции тридцати метров до оборонительного рубежа, прокомментировала Каюри. А издали пытаются снять одного из курсантов. Наши ребята уже наподобное не ведутся и знают, как уйти от подобных ударов. А вот ваши телохранители во время недавнего нападения уничтожили двоих противников именно подобной тактикой. Ее слова я никак не прокомментировал, но принял к сведению. Я наблюдал за передвижением синей команды, и то, что я видел, мне нравилось. Мой пусть и малый боевой опыт и опыт тренировок вкупе с димиными знаниями подсказали, что это не просто передвижение, это система. Система передвижения вместе с одновременным прикрытием. Плюс ко всему прочему выглядело это совершенно не по тренировочному. За те секунды, что команда синих сокращала расстояние, их атаковали еще дважды. Ни один удар так и не достиг цели. Синие же произвели только один выстрел во время второй атаки. Первая минута прошла, подсказал Кайури. Началась перестрелка между двумя командами. Она длилась секунд десять. Как неожиданно все синие атаковали одновременно. Два побежали вперед, одновременно стреляя, а три их прикрывали. Интересно, что по вертким целям никто не стрелял. Атаковали среднего из прикрывающих. На этот раз цель была достигнута. Синий минус один, проговорила девушка у пульта. Если будет минус два, синим будет очень сложно вывести из игры хоть кого-нибудь. Тут же подхватила Каюри. В этот же момент два маневрирующих синих перебрались за линию обороны красных. Было плохо видно, но я понял, что они нашли одиночного бойца, к которому так быстро помощь не подойдет, и смогли таки выкинуть его из-за защиты. Как бы не старались защитники остановить его добивание, но через пять секунд девушка за пультом прокомментировала: "Красный минус один". Дальше были возня и тактические хитрости разных команд. На последней минуте остались три красных и один синий, которого так и не смогли добить. А по окончании времени всех наградили током. Те, кто уже был убит, получили двойной удар. Я видел, как они тряслись. Пять минут, наверное, мало для добивания одиночки. Прокомментировал я. Хватает, ответил Йолуни. Те, кто уже поставлен под дружью и охраняет объекты и территорию, успевали за пять минут, а у этих еще нет должного опыта. Хотя нужно признаться в том, что на начальном этапе те, кто находится в обороне, постоянно одерживали сухую победу. Через десяток неудачи это проходит, а иногда и атакующие могут одержать победу. Более чувствую удовлетворение от личный стимул для каждого. Ну ладно. Вам виднее, ответил я. В принципе, мне понравилось. Даже самому хотелось бы потренировать подобные навыки. Естественно, не сейчас. Только вот можно же поставить двух ветеранов против пятерых учеников и убрать лимит времени. Должно быть интересно. В будущем будут использоваться разные вариации данного упражнения, проговорил Акаюри. Вот только в данный момент я ставлю определенную базу и провожу слаживание групп. На начальном этапе это очень важно. Вы не зря едите свой хлеб, сказал я девушке. Мне нравится. Что насчет Тира? Сейчас еще посмотрим пару команд и пойдем постреляем, сказал Йолунь. Так и получилось. Посмотрев общее действие команд и увидев определенную слаженность, я и впрямь убедился в нужности и своевременности подобных тренировок. Ни одна команда так и не одержала победу, и все были награждены ударом тока. На мой вопрос, как подобные тренировки переносят сами бойцы, Йелу не ответил. Очень довольна полученным результатом. Количество боли не устраивает. Слишком мал индивидуальный рост сил для каждого по отдельности. Тогда разбейте на группы и устроите соревнования. А трем лучшим пятеркам из разных групп пообещайте от меня премии. Поставил я задачу Каюре. Потом я сам прошелся по тренировочному полигону, осмотрел укрытия, ямки и подземный тоннель. И все-таки попал в тир, в котором пострелял из всех видов вооружения, до которых мог дотянуться. Мне только что не дали гранату бросить. Для этого был необходим отдельный полигон и отдельная тренировка. Тем не менее от моральной тяжести сидения в четырех стенах не осталось и следа. Пообещав себе возвращаться сюда подчасьше, я с командовал обратный путь. Я уже зашел в кабинет и представлял, как с воодушевлением примут зацелительские техники, когда коммутатор запищал. И известил, что ко мне хочет зайти Джие Ланг. Здравствуйте, господин, величественно сказала Джие и поклонилась. Здравствуй, Джие, поклонился я ей в ответ, заметив, что несмотря на то, что традиции определили ее ко мне в слуги, она тем не менее обладала определенной аурой властности, которая отличала ее от других слуг. Присаживайся. Я хочу попросить вас об услуге, которая напрямую касается нас двоих, ровно сказала девушка, присев на край кресла. Говори, я слушаю. Подобрительно кивнул я. Я хочу, чтобы вы взяли меня в качестве своей спутницы на свадьбу Мии. Улыбнувшись, медленно произнесла девушка. Хм, задумался я. Ведь Джи смогла сбить меня с толку. Честно, из-за проблем со здоровьем я хотел вообще проигнорировать данное мероприятие. И я хотел бы услышать нечто, что смогло бы меня переубедить. Вы отвечаете за мою жизнь, ведь так? Побледнев, спросила девушка. «Да, ты права», — ответил я. «Именно поэтому вы и должны пойти со мной на свадьбу. А дальше я думаю, что сама справлюсь», — ответила девушка. «Зачем тебе туда? Какой-то спор?» — склонив голову, спросил я. «Потому что мне нравится мужчина, и я поняла, что хочу за него замуж», — ошарашила меня девушка. «Этого я точно не ожидал». «А можно более конкретно?» — спросил я, отходя от первоначального шока. «Я не знаю». Только давай так, чтобы мне не пришлось вытягивать клещами из тебя все подробности. История, поведанная мне Джи, была проста до ума помрачения. Придя сюда и получив задачу по организации своего дела, девушка споро взялась за работу. Рядом постоянно крутился Танга Шейгу. Компетентный и интересный мужчина задурил ее голову своими ухаживаниями, до、да、так, что она делала очень многое, чтобы ему угодить. Как раз таки это чуть и не подвело ее под мой удар по поводу трат. А как буря миновала, занялся непосредственно созданной больницей. На милую молодую девушку ему было уже плевать. Больница заняла все его сознание. Ухажер исчез, и Джей пообещала себе, что мужчины больше ей не нужны, как встретила того самого. Лао Ланье был именно тем мужчиной, за которого она хотела замуж. Кто бы мог подумать, что мой бывший одноклассник сможет так глубоко и быстро запасть ей в душу. Он был отличной партией для нее. Его род был пусть и не в первой десятке, но и не в последней. Если он возьмет ее замуж, она опять займет свое место в качестве клановой девушки, а не в качестве слуги. Они немного поработали рядом, и теперь она хочет завоевать его сердце. Все это было жутко интересно. До сих пор подобного мне никто не говорил, и я, не испытывающий подобных чувств, был очень заинтересован понять, почему именно так, а не иначе. Почему он? Решил я задать вопрос, когда Джии закончила. Что в нем такого интересного, что ты решила оставить свои мысли о самостоятельности и стать чьей-то женой? Тем, что в нем есть стержни, ответила Джии. Вы же не видели, как он волнуется за своих людей, а я видела. Материалы привез, строители доставил, все необходимое выделено в срок. Для того, чтобы начать строительство своей базы, он не стал ждать, когда проложат мост. Он где-то взял в аренду понтонный мост, который навели за полчаса. К нему закупил пару лодок и организовал постройку двух небольших пирсов. При сложной ситуации на него начали давить, но он не сдался. Отец снял его со своего удовольствия, а он все равно смог сделать то, что ему было необходимо. Его сотрудники уже приехали. Они не работают на компьютерах. Они вкалывают вместе с обычными рабочими, чтобы побыстрее закончить работы. А те, кто не вкалывает на стройке... Вымывают территорию больницы за возможность там пока пожить. Он борется за свое счастье и люди за ним идут. Считаю его кандидатуру более приемлемой, чем чью-либо. Прошу, господин, позаботьтесь обо мне. Эх, протянул я. Последней фразой она обратилась ко мне совершенно зря. Я не ее наставник и не смогу ее чему-то научить. С другой стороны, я в ответе за эту девушку. Жаль только, что и шрамы, полигоны восстановления техник отходит на второй план. Хорошо. Только у меня одно условие. Какое? Облегченно спросила девушка, пытаясь скрыть свои эмоции. Мы поедем за подарком на свадьбу в имперские земли. Довольно сказал я, глядя, как лицо девушки вытягивается.